Бастырков увлекся, не заметил, когда показались на тропе Васюха с Митяем. Они подошли к Бастыркову и Касьянову, остановились, не зная, здороваться с гостем за руку или нет. Но тот сам пожал им руки, сначала Васюхе, потом Митяю. «Жив-здоров наш Тереха», — сказал Бастырков, сообщая своим товарищам прежде всего самое важное для них. Жив жив, думаю, что завтра приедет, а может быть и сегодня», — подтвердил Касьянов. Ему пришлось повторить все, что он говорил Бострыкову о болезни Терехи, о постройке фактории на Васюгане, о необходимости осмотреть восточный склон Белого Яра, наконец, о каких-то партийных секретах, которые он должен сообщить им непременно в доверительном порядке. Васюха и Нитяй, посматривая на Быстрыкова, весело посмеялись над Терехиной болезнью, но слов осуждения никаких не сказали. «Неловко я придумал». По-видимому, то, что барину офицеру смерть, то коммунару здорово, — подумал Касьянов. Боясь, как бы эта неловкость не породила каких-нибудь осложнений, Касьянов стал торопить коммунаров на осмотр восточного склона Белого Яра. Но тут Быструков вспомнил, что до сих пор он не предложил приезжему чего-нибудь перекусить с дороги. Он направился было к печке-времянке, где хлопотали Арина и Мотька, но Касьянов остановил его. «Ну что ты, товарищ Бострыков, в гости меня превращаешь? Неудобно в самом деле. Вот вернемся, тогда и закусим. Все равно, видно, у вас не ночевать придется. Давай-ка, дружище, садись в мой обласок». И он кивком головы позвал младшего Степина за собой. Мечая с готовностью и без малейших колебаний шагнул в лодку, видя, что Касьянов взял весло, он сел на носовое сиденье. Бострыков поторопился столкнуть с песчаной косы свой обласок, и Васюха прыгнул в него. И вот река подхватила и понесла лодки. В эту минуту на берег выскочила Лёшка. С самого утра он шуровал костры, сжигавшие таежный хлам, а после обеда убежал на постройку домов. Здесь Иван-солдат показал мальчику хитрую машинку под названием «Угломер». Алёшка не только смотрел, он брал угломер в руки, вместе с дядей Иваном водил этой штукой по обтесанным бревнам. Все, что сегодня узнал Алёшка на постройке домов, было так интересно, так занимательно. Он не мог не рассказать отцу обо всем, что произошло. Но отца у костров не оказалось. Алёшка побежал на берег. «Тятя, возьми меня!» — крикнула Алёшка, видя, что отец отправился куда-то без него. Бостраков обернулся, взмахнул веслом. «Не могу, сынок, взять!» Случалось, что и раньше отец не брал его с собой, отказывал, но почему-то никогда не было Алешки от этого так мучительно горько, как теперь. Тятя, вернись!» — надрываясь, закричал Алешка, и побежал по берегу, как бы стараясь догнать лодку с отцом. Бастраков обернулся еще раз и еще раз, Алешка стоял на самой кромке берега, растирал по лицу слезы. Путь ему преградила крутизна Яра, обрывавшаяся в бездонную заводь. И он стоял, чувствуя тоску и беспомощность. Через час, а может быть и того меньше, лодки приткнулись к берегу. Комунары и Касьянов вышли на песок, сделали несколько шагов, остановились, осмотрели склон Яра, полого спускавшегося к реке. «А место тут отменное, не хуже нашего», — сказал Васюха. «Наше лучше, и, сдается мне, там и факторию надо строить». «Правду, — говоришь, Роман», — поддержал Бострокову Митяй. «Ну, посмотрим», — пробурчал Касьянов и зашагал вперед, увлекая за собой коммунаров. Они отошли сажен пятьдесят от реки, не стали подниматься через ельничек в гору. Вдруг, слившись в один залп, раздались три выстрела. Васюха и Митяй упали молча, Баструков успел сказать только одно слово «Сынок!». Эхо от выстрелов загрохотало, раскатилось и смолкло. Но жизнь, жизнь на земле продолжалась, ее нельзя было убить.